Глава восемнадцатая Один Харткасл прибыл к дому номер девятнадцать по Уилбрэм Крэссент в тот самый момент, когда мисс Пебмарш выходила из двери. — Не задержитесь ли на минуту, мисс Пебмарш? — Ох, это детектив-инспектор Харткасл. — Да, можно вас на пару слов? — Я не могу опоздать в институт. У вас долгий разговор? — Уверяю, я задержу вас не более чем на три-четыре минуты. Женщина вернулась в дом, и полицейский последовал за нею. — Вы уже слышали о том, что случилось сегодня днем? — спросил он. — А разве что-нибудь случилось? — Я думал, что вы знаете. В телефонной будке возле дороги убили девушку. — Убили? Когда? — Два часа сорок пять минут назад. Хардкасл посмотрел на напольные часы. — Я ничего не слышал об этом. — Ничего? — — заявила мисс Пепмарш, голос которой вдруг наполнила нотка гнева. Похоже было, что новость эта напомнила ей о своем физическом недостатке каким-то особенно болезненным образом. — Значит, убили девушку. — Какую же? — Ее зовут Эдна Брент, она работала в секретарском бюро Кавендиш. — Еще одна девица оттуда. — И ее тоже вызвали сюда, как эту Шейлу, как ее там. — Едва ли, — проговорил инспектор. Она не приходила зачем-то к вам, не заходила в ваш дом? Сюда? Нет. Безусловно, нет. А вы были в доме, на тот случай, если она заходила сюда без вашего ведома? Не знаю. В какое время? Примерно в полперу, может быть, несколько позже. Да, — ответила мисс Пепмарш. В это время я была дома. А куда вы направились сразу после дознания? Прямо сюда, домой? Немного помедлив, она спросила, «А почему вы решили, что эта девушка могла зайти ко мне?» «Ну, сегодня утром она была на дознании, видела там вас и, должно быть, имела некую причину посетить Уилбром кресент Насколько нам известно, у нее не было знакомых здесь. Но почему она могла захотеть навестить меня от того лишь, что видела меня на дознании?» «Ну, инспектор чуть улыбнулся» а потом, сообразив, что мисс Пепмарш никак не способна разглядеть обезоруживающее обаяние улыбки, попытался изобразить его голосом. — Никогда не знаешь, что взбредет в голову этим девицам. Скажем, могла захотеть взять автограф, что-нибудь вроде того. — Автограф? — в голосе мисс Пебмарш прозвучало пренебрежение. После некоторой паузы она проговорила. — Да. Да, знаете, наверное, вы правы. Подобные вещи иногда случаются. Женщина тряхнула головой. «Только могу заверить вас, инспектор Харткасл, в том, что сегодня ничего подобного здесь не было. После моего возвращения с дознания в моем доме не было посторонних». «Хорошо. Благодарю вас, мисс Пебмарш. Мы посчитали, что нужно проверить все возможности». «И сколько же лет ей было?» — спросила она. «На мой взгляд, лет девятнадцать». — Девятнадцать? Какая молодая! Голос ее чуть переменился. — Очень молодая. Бедная девочка. — Ну, кому может прийти в голову убивать девушку в таком возрасте? — Такое случается, — проговорил Хардкассл. — Она была красивой? Привлекательной? Сексуальной? — Нет, — возразил Хардкассл. Думаю, ей хотелось бы этого, но красавице ее невозможно назвать. — Значит, причина была не в этом? — проговорила мисс Пебмарш, снова тряхнув головой. — Мне очень жаль. Не могу даже сказать, как мне жаль, инспектор Харткасл, что я не могу помочь вам. И полицейский вышел, как всегда, впечатленный силой личности мисс Пебмарш. Два. Мисс Уотерхаус также была дома. Верная собственной природе, она открыла дверь резким движением, как бы выражавшим желание застать врасплох кого-то, занятого неведомо каким неприглядным делом. «Ах, это вы!» — проговорила она. «Но я ведь уже рассказала вашим людям все, что мне известно». «Не сомневаюсь в том, что вы ответили на все предложенные вам вопросы», — проговорил Харткасл. Однако все возникшие вопросы, как вы понимаете, за один раз не задашь. Теперь нас интересуют несколько другие подробности. Не понимаю вас. Вся эта история стала для нас ужасным потрясением, — сказала мисс Уотерхаус, глядя на инспектора столь осуждающим образом, словно в этом был виноват лично он сам. Но входите, входите же. Нельзя же весь день простоять на коврике у двери. Ходите, садитесь и задавайте мне любые вопросы, которые могут прийти вам в голову. Хотя, что еще, можно сказать по этому поводу, мне и в голову не приходит. Как я уже говорила, я вышла из дома, чтобы позвонить по телефону. Я открыла дверь будки и увидела там эту девушку. Такого потрясения я во всей своей жизни не испытывала. Я сбегала в участок и вызвала констебля. А после того, если вам интересно, вернулась домой и приняла лечебную дозу бренди. «Лечебную», — свирепым тоном подчеркнула мисс Уотерхаус. «Весьма разумный поступок с вашей стороны, мадам», — согласился инспектор Хардкасл. «И это все», — поставила голосом точку мисс Уотерхаус. «Я хотел спросить вас, не случалось ли вам прежде видеть эту девушку?» «Я могла видеть ее дюжину раз», — проговорила женщина, — «но не помню». То есть она могла стоять за прилавком в Улвард или сидеть рядом со мной в автобусе или продавать мне билеты в кино. Она работала стенографисткой-машинисткой в бюро Кавендиш. Сомневаюсь, что мне когда-либо могло прийти в голову воспользоваться ее услугами. Быть может, она работала в конторе моего брата у Гейнсфорда из Виттенхэма. Вы к этому ведете? — О, нет, — возразил инспектор Хардкасл. Мы не подозреваем наличие связи подобного рода. Дело в том, что мне хотелось знать, не приходила ли она к вам сегодня утром, до своей смерти. Ко мне? Ну, конечно же, нет. С чего бы? Это нам как раз и хотелось бы знать, произнес инспектор. Но вы ведь скажете, скажете ведь, не так ли, что тот, кто видел ее сегодня утром, входящий в вашу калитку, явным образом обознался? Харткасл посмотрел на свою собеседницу невинными глазами. «Ее видели входящие в мою калитку? Ерунда!» — возразила мисс Уотерхаус и, помедлив, добавила. «Разве что...» «Что именно?» — проговорил инспектор, постаравшись скрыть интерес. «Ну, может быть, она подсунула мне под дверь листовку? Сегодня там обнаружилась одна во время ланча. Как будто что-то о ядерном разоружении». Какая-то конференция, кажется. Там каждый день подкладывают что-нибудь. Вполне возможно, что она могла подойти к двери и опустить свою листовку в почтовый ящик. Однако я как будто бы здесь ни при чем, так? — Ну, конечно. Теперь о вашем телефонном звонке. Вы говорите, что ваш аппарат был не в порядке, но коммутатор этого не подтверждает. Коммутатор может утверждать все, что ему угодно. Я набрала номер, и вместо сигнала «занято» услышала совершенно непонятный шум, и поэтому пошла к автомату. Хардкассел поднялся на ноги. — Простите меня, мисс Утерхаус, за причиненное беспокойство, однако у нас было предположение о том, что девушка шла к кому-то из жителей полумесяца и заходила в один из соседних домов. — И поэтому вы решили опросить всех соседей, — проговорила мисс Уотерхаус. Я бы сказала, что, скорее всего, ее мог заинтересовать соседний дом то есть дом мисс Пебмарш. «А почему вы считаете это наиболее вероятным?» «Вы же сказали, она была машинисткой-стенографисткой и и работала в бюро «Кавендиш». «Кроме того, если я правильно помню, говорили, что мисс Пебмарш приглашала к себе таковую в тот день, когда в ее доме обнаружили труп». «Да, так говорили, но факт приглашения она отрицала». «Ну, если вы спросите мое мнение», — проговорила мисс Уотерхаус, — хотя его мало кто станет слушать, пока не будет слишком поздно. Я скажу, что она, то есть мисс Пепмарш, малость свихнулась, и вполне может позвонить в бюро и пригласить какую угодно машинистку, а потом забыть об этом. Но вы не думаете, что убийство совершила она сама? Я не имею в виду убийство и всякие преступления. Я знаю, что в ее доме был убит человек, но ни в коем случае не намекаю на то, что мисс Пепмарш Может иметь отношение к этому делу? Нет. Я просто подумала, что с нею мог случиться какой-то курьез, как иногда бывает с людьми. Я знала одну женщину, которая однажды заказала у кондитера дюжину меренг, хотя совершенно не нуждалась в них. А когда заказ доставили, сказала, что не делала его. Примерно так. Ну, конечно. Возможно, всякие недоразумения. Согласился Харткасл. Распрощавшись с мисс Уотерхаус, он вышел из дома. «Едва ли она помогла себе последним примером», — подумал он. Но, с другой стороны, если мисс Уотерхаус считала, что девушку могли видеть входящие в ее дом, и так было на самом деле, то предположение о том, что та шла в дом номер девятнадцать, в данных обстоятельствах следовало признать находчивым и уместным. Посмотрев на часы, Харткассел решил, что у него еще есть время съездить в машинописное бюро, которое, как ему было известно, открывалось после двух часов дня. Тамошние девушки-машинистки могут помочь ему. А кроме того, там должна находиться и Шейла Уэбб. Три. Когда он вошел в контору, одна из девушек сразу же поднялась с места. «Вы детектив-инспектор Хардкасл, так?» — спросила она. «Мисс Мартиндейл ждет вас». Девушка провела его во внутреннюю приемную, где мисс Мартиндейл, не теряя даже мгновения, немедленно перешла в атаку. «Стыдно. Полный позор, инспектор Харткасл. Вы должны все выяснить. Вы должны немедленно установить виновного. И никаких проволочек. Предполагается, что полиция защищает граждан, и мы все в этом бюро нуждаемся в ней. В защите. Я хочу добиться защиты для моих девочек, и я ее получу. Мисс Мартиндейл, не сомневаюсь в том, что... Или вы будете отрицать, что уже две мои девочки, две, понимаете?» уже стали жертвой неизвестного преступника. Совершенно ясно, что здесь орудует какая-то ненормальная и безответственная личность, страдающая, как это теперь называется, комплексом или манией преследования секретарских бюро и машинисток со стенографистками. Она явным образом терзает наше заведение. Сперва Шейлу Уэб вызвали бессердечным обманом к мертвому телу. А ведь такая выходка могла стоить слабой девушке рассудка. А теперь еще это. Безобидную, прекрасную девушку убивают в телефонной будке. Нет, инспектор, вы должны немедленно найти убийцу. Нет ничего такого, чего я хотел бы в большей степени, мисс Мартиндейл. И я пришел сюда за тем, чтобы узнать, способны ли вы чем-то помочь мне. Помочь? Вам? Боже, чем я могу помочь вам? Вам не кажется, что если бы я знала, чем можно вам помочь, то давно уже выложила вам все, что знаю? Это вы должны узнать, кто убил нашу Эдну, бедную девочку, и кто сыграл бессердечную шутку над Шейлой. Знаете ли, инспектор, я строга с моими работницами. Я слежу за тем, чтобы они не отрывались от дела, чтобы не опаздывали и не халтурили. Но я не позволю, чтобы над ними издевались или их убивали. И я буду защищать их. И проверю, как люди, которым платит государство за то, чтобы они охраняли моих девиц, выполняют свою работу. Она посмотрела на инспектора яростным взором, достойным тигрицы. «Нам нужно время, мисс Мартиндейл», — проговорил Харткасл. «Время? Только что убили глупую девчонку, и вы считаете, что располагаете каким-то временем? В следующий раз убьют еще одну!» «Не думаю, что нужно опасаться этого, мисс Мартиндейл». «Едва ли сегодня утром вы, инспектор, предполагали, что эту девочку ждет смерть?» В противном случае вы предприняли бы какие-нибудь меры предосторожности, приставили бы к ней кого-то. И вы еще удивляетесь, когда одну из моих девушек убивают или ставят в ужасное, даже незатруднительное положение. Сложившаяся ситуация невозможна. Она безумна. И вы сами понимаете все ее безумие. Ну, если верно, все, что пишут в газетах. Обо всех этих часах, например. Я ведь заметила. Их даже не упоминали на дознании. На сегодняшнем дознании старались упомянуть как можно меньше, мисс Мартиндейл. Оно ведь отложено, как вам известно. Вот что. Начальница бюро вновь ожгла инспектора гневным взором. Могу сказать вам только одно. Вы должны, вы обязаны что-то сделать. А вы ничего не можете сказать мне? Быть может, Эдна оставила вам какой-то намек? Она не казалась чем-то озабоченной, не обращалась к вам за советом? Не думаю, чтобы она обратилась ко мне за советом, если у нее и были какие-то заботы», — проговорила мисс Мартиндейл. Но что именно могло бы ее тревожить? Инспектор Хардкасл хотел бы услышать ответ именно на этот вопрос, однако эта женщина едва ли была способна дать ему нужный ответ. Вместо этого он сказал... Мне хотелось бы поговорить со всеми вашими девушками, насколько это возможно. Я вполне понимаю, что Эдна Брэнд не стала бы поверять вам свои заботы и тревоги, однако она могла признаться в них кому-нибудь из своих товарок. — Такое, признаю, вполне возможно, — проговорила мисс Мартиндейл. Эти девицы проводят много времени за сплетнями. Как только они слышат мои шаги в коридоре, все машинки сразу начинают тарахтеть. — Но чем они занимаются до того? — болтают. «Сплетничают, треплются, чирикают!» Чуть успокоившись, она проговорила. «Сейчас в бюро находятся всего три машинистки. Вы хотите сейчас поговорить со всеми троими?» Все прочие разошлись по поручениям. «Если хотите, могу назвать всех и дать вам их домашние адреса. Благодарю вас, мисс Мартиндейл. Полагаю, вы хотите беседовать с ними с глазу на глаз?» Сказала она. «Они не будут столь откровенны в моем присутствии». Видите ли, практически им придется признать, что они сплетничали в рабочее время. Поднявшись со своего места, она открыла дверь приемной. Девушки, следователь-инспектор Хардкасл, хочет кое о чем поговорить с вами. На время разговора вы можете оставить работу. Попытайтесь рассказать ему все, что может иметь какое-то отношение к убийству Эдны Брент. Вернувшись в свой кабинет, мисс Мартиндейл плотно закрыла дверь. К инспектору обратились три испуганные девичьи физиономии. Он постарался быстро, хоть и поверхностно, оценить их в той мере, чтобы понять качество материала, с которым придется иметь дело. Светловолосая, солидная с виду девушка в очках. Человек надежный, решил он, но не слишком смышленый. Легкомысленная, на первый взгляд, брюнетка, по волосам которой недавно прошел ураган. Способная, быть может, замечать, что творится рядом, однако, скорее всего, в высшей степени ненадежные в изложении событий. Все будет затронуто в равной мере. Третья, урожденная хохотушка, с его точки зрения, охотно согласится со всем, что будут говорить другие. Хардкасл начал спокойным и неофициальным тоном. Полагаю, все вы уже слышали, что произошло с работавшей с вами Эдной Брэнд. Три головки энергично закивали. Кстати, как вы узнали об этом?» Девушки переглянулись, словно бы пытаясь решить, кто из них будет говорить за всех остальных. Выразителем общего мнения стала блондинка, которую звали, как оказалось, Дженнет. «Эдна не вышла на работу в два часа, как должна была сделать», — пояснила она. И рыжая Кэт была очень раздражена этим. Начала темноволосая морин и тут же поправилась. То есть мисс Мартиндейл. Третья девица хихикнула и пояснила. «Так мы зовем ее между собой». «Не столь уж плохое прозвище», — подумал инспектор. «Под настроение а она сущая жуть», — продолжила Морин. «Буквально набрасывается на тебя». Она спросила, не решила ли Эдна, что ее отпустили на весь день, и что та, по крайней мере, должна была бы сообщить о своем намерении. «Я сообщила мисс Мартиндейл, что Эдна была на дознании со всеми нами», «Однако после заседания мы ее не видели и не знали, куда она подевалась», — сообщила блондинка. «Это правда, а?» — спросил Харткасл. «Вы действительно не знали, куда она отправилась после дознания?» «Я предложила ей отобедать со мной», — сказала Морин. «Но у нее как будто было на уме что-то другое. Она сказала, что не уверена в том, стоит ли ей где-то обедать, если можно что-то купить и съесть на работе». «То есть она намеревалась вернуться в бюро?» — Ну да, как же. Мы знали, что нас ждет работа. А не замечали ли вы в последние дни каких-нибудь странностей в поведении Эдны Брэнд? Может быть, она казалась вам встревоженной, озабоченной, задумавшейся о чем-то. Может быть, она говорила вам что-нибудь в этом роде? — Если вы знаете даже какую-либо малость, должен просить вас сообщить ее мне. Девушки переглянулись, но не как заговорщицы, а явно случайным образом. «Она у нас всегда была чем-нибудь доозабочена», — заявила Морин. Все путало и ошибалась, и всегда все доходило до нее медленно. «С Эдной всегда происходили всякие неприятности», — проговорила хохотушка. «Помните, как в тот день, когда вы у нас были, у нее отвалился каблук? События в стиле Эдны». «Помню», — согласился Харткасл. Он действительно помнил печальное выражение на лице девушки, разглядывавший пришедшую в негодность туфельку. «А знаете, когда Эдна не вышла на работу в два часа дня, у меня сразу возникло ощущение того, что случилось что-то ужасное». Дженет со скорбным видом кивнула. Хардкасл посмотрел на нее с легкой неприязнью. Он никогда не испытывал симпатии к людям крепким задним умом. Он не имел ни малейших сомнений в том, что девица эта ничего подобного не ощущала. Скорее она могла сказать подругам, Эдна схлопочет от рыжей Кэт, когда, наконец, заявится на работу. «А как именно вы узнали о случившейся трагедии?» — снова спросил он. Девушки переглянулись. Хохотушка виновато потупила глаза, зарумянилась и глянула в сторону двери кабинета мисс Мартиндейл. «Ну, я...» — на минутку выскочила на улицу. Мне нужно было купить для дома пирожных, но я знала, что они закончатся к концу нашего рабочего дня. А потом я зашла в магазин, это на углу, и там меня хорошо знают. И тут женщина мне говорит, она же у вас сработала, милочка. А я говорю, вы про кого? И тут она мне говорит, та девушка, которую только что нашли мертвой в телефонной будке. Тут я просто подпрыгнула, прибежала сюда, рассказала все остальным. И в конце концов мы решили, что об этом надо рассказать мисс Мартиндейл. Но тут она сама выскочила из своего кабинета и рявкнула на нас. «Чем вы тут занимаетесь? Почему все машинки молчат?» Сагу подхватила блондинка. А я ей сказала, мы в этом не виноваты. Мол, с Эдной случилась жуткая вещь, мисс Мартиндейл. «И что же она сказала или сделала?» «Ну, сперва она нам не поверила», — проговорила брюнетка. «Сказала ерунда» нахватались глупых сплетен в магазине. Должно быть, это какая-то другая девушка. С какой стати несчастье должно было произойти именно с Эдной? Прошествовала в свой кабинет, позвонила в участок, и там ей сказали, что мы ничего не придумали. «Только я не понимаю», — едва ли не мечтательным тоном проговорила Дженнет. «Абсолютно не понимаю. Зачем кому-то понадобилось убивать Эдну? У нее ведь даже парня не было, и ничего такого». — добавила брюнетка, — и все три посмотрели на Касла, словно бы надеясь, что он может немедленно дать им ответ. Инспектор вздохнул. Ничего выяснить не удалось. Быть может, чего-то удастся добиться от одной из отсутствующих девиц. Или от самой Шейлы Уэбб. — А Шейла Уэбб и Эдна Бренд дружили между собой? — спросил он. Девушки недоуменно переглянулись. — Не особенно. Не сказала бы. — Кстати, а где сейчас мисс Уэбб? Он услышал, что Шейла Уэбб в данный момент находится в гостинице Кроншнеп, где обслуживает профессора Парди.